Короткие рассказы для детей. История 140-я. Напаяешь борозды ее, Уравниваешь глыбы ее, Размягчаешь ее каплями дождя, Благословляешь произрастение ее. Псалом 64-й, стих. 11. «Если в мае дождь, будет и рожь», гласит старая крестьянская пословица. Да, как мы должны быть благодарны Богу за дождь? Солнце незаметно для нас своими лучами испаряет воду, и она поднимается к небу, а оттуда – Падает дождь на землю. Без дождя всем людям пришлось бы умереть. Однажды Генрих наблюдал из окошка за дождиком, как он поливал траву и цветы, как капли весело и неутомимо танцевали на камнях. Здесь и там появились маленькие лужицы. Это было целое удовольствие из теплой комнаты наблюдать за дождем. Лиза, горничная, подошла к нему с маленьким Андреем на руках и позвала на улицу. «Генрих, давай выйдем и посмотрим на дождь». И вот стоят они втроем перед дверью. Собачка тоже смотрит на лужи. «Лиза, — говорит Генрих, — я бы хотел, чтобы вместо капель дождя падало золото. Тогда бы мы быстро разбогатели». Ты бы хотел, чтобы вместо дождя целый год падало золото на землю? Да, тогда бы мы могли купить все, что только пожелаем. Я купил бы себе лошадиную упряжку. Андрюша, мы купили бы краски, имел маме швейную машинку, чтобы ей не надо было шить руками. Ну а что мы будем кушать? Без дождя ведь ничего не вырастет. «Тогда мы возьмем наше золото, пойдем в магазин и купим продукты», — продолжал Генрих. «Да, ты так думаешь. Но если на всей земле вместо дождя будет падать золото, то нигде ничего расти не будет. Все поля засохнут, трава высохнет, пшеница не сможет вырасти. Красивые деревья, которые дают тень, останутся без листьев и отомрут». Для зверей не будет воды, потому что все источники и реки высохнут, и люди умрут от жажды. Если не будет дождя, то все живое на земле погибнет. У нас будет много золота, но нам придется всем умереть. Дождь приносит больше благословений, чем все золото на земле». Генрих задумался, «Да, действительно, если бы вместо дождя падало золото, то оно не дало бы никакой пользы. Бог все правильно и премудро сотворил». Давайте споем теперь песню. «За приятный солнца свет, чистый воздух, дар небес, За охрану с юных лет, за поля, луга и лес» «Господу хвала!» Давайте мы будем благодарить Господа за все.